Подъехав к отделу, Степанов торопливо без обычной тщательности припарковал, видавший виды Рено, и быстрым шагом направился в отдел. Войдя в кабинет, он сразу направился к занятому компьютеру Васильеву. Толик, есть разговор. Выйдем, переговорим. Сейчас не могу, ответил товарищ, не отрываясь от клавиатуры. Синеватый сказал, чтобы я ему срочно подготовил справку по речь Портовской ОПГ. Степанов скосил глаза. Сераштан внимательно смотрел на них. Козловский был поумнее и продолжал работать, но было видно, что он весь превратился в слух. Срочный отъезд коллеги и появившиеся после этой темы для секретного разговора не могли не привлечь внимания оперов. Степанов нагнулся к уху товарища и прошептал. «Бросай эту бодягу. Дело важное». Васильев глянул внимательно и оторвался от экрана. «Он давно знал Степанова. И своих коллег тоже». «Ну, если по хвостам что-то новое, то пошли, поговорим», напустил туману Васильев. «Тем более я курить хочу». Они вышли во двор, отошли в сторону и сели на скамейку рядом с железной бочкой, до половины наполненной песком, как требовали нормы пожарной безопасности. «Короче так», — возбужденно заговорил Степанов. Портовский договорились с узбеками о покупке наркотиков. Пять кило за три лимона евро». «Здорово», — оживился Васильев. Это может быть очень громкая реализация. Две организованные группировки можно повязать одним махом, да еще такая партия кокаины такие деньги. Всем нас утрем. И руководство покажем, кто есть кто. За это можно и внеочередное звание получить. Он осекся. Степанов никак не реагировал на его слова, только смотрел внимательно и многозначительно, будто хотел загипнотизировать. Что молчишь? Представляешь? «Я другое представляю», – медленно произнес Бэтмен и, оглядевшись, понизил голос. «А что, если этот кокаин и деньги не изъять, а просто забрать себе? Одним махом можно решить все проблемы, которые мы обсуждали. Такой жирный кусок, его на всю жизнь хватит. На хорошую жизнь. Причем где-нибудь за границей. Например, в той же Испании, где ореховские бандюки почти 20 лет жили и не тужили». Их потом нам выдали и пересажали. И вообще, я не представляю, как можно провернуть такое дело. А тем более уехать за границу. Я ни одного языка не знаю. Язык — дело десятое, можно выучить. К тому же, когда есть деньги, тебя и без языка воймут. А вот как провернуть, это надо подумать. Очень хорошо подумать. Теперь замолчал Васильев. Сигарета догорела и обожгла ему пальцы. Он швырнул ее в бочку. «Поедем вечером на дачу и все обсудим», — наконец сказал он. «А пока пойдем работать». Американцы направились ко входу в серое здание, когда их окликнули. Сзади стоял невысокий полный человек лет 45, в костюме с галстуком и толстым портфелем в руке. Его можно было принять за торгового работника или бизнесмена средней руки. Но ни того, ни другого во двор ГУВД без сопровождения никто бы не пустил. Это был старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Кульков. Поскольку он работал по делам об организованных преступных группах, то в отделе по борьбе с оргпреступностью у него был свой кабинет, в котором он проводил немалую часть времени. Часто поднимал из ИВС задержанных и допрашивал прямо здесь, в помещении отдела. Сюда же опера привозили свидетелей для очных ставок. Это было удобно, экономило время и исключало риск побегов.